Глава 92. Сувенир от эльфа. Часть вторая. Он был магом, который представлял гильдию штормовых охотников. В этот момент Хач почувствовал сожаление. Дерьмо. Взгляд Хача направился к своему лидеру, штормовой королеве Ширм. Всегда красивая женщина, казалось, была в плохом настроении. По правде говоря, она была женщиной, которая, как правило, не выражала бурных эмоций. В настоящее время у неё было такое свирепое выражение, что никто не смел ошутить. Почему я должен поднимать эту тему? Хач имел неосторожность произнести несколько слов. Конечно, Хач не думал, что он сказал что-то, что могло бы обидеть Шерм. Он не называл её старой девой, у которой никогда не было парня. Он не сказал что-то сенсационное. Он действительно сказал что-то безобидное. Почему я должен страдать из-за маски хахвем? Как бы Маскаем. Большинство игроков полководца знало его имя. Когда Хач увидел выложенное видео с ним, он невольно заговорил о нём. Эй, в видео об охотниках в Маскее пользуется успехом. Это было всё, что сказал Хач. Проблема в том, что Шир немедленно отреагировала на эти слова. После просмотра содержимого её выражение изменилось. Она с убийственным намерением выплюнула следующее: Почему он игнорирует наши послания к нему? Почему он находится с мелкоуровневыми игроками от Золотых братьев? Почему Хавамаском продолжают отклонять наши запросы? В этот момент члены рейд-команды Штормовых охотников находились рядом с Широм, и они держали рты на замке. Они испытывают много неприятностей им, если победутся под руку Широм, когда она в плохом настроении. Однако в настроении Шира не было никаких признаков улучшения. После того, как прошло некоторое время, остальные участники смотрели на Хачча с обидой. Зачем ты открыл свой болтливый рот? Зачем тебе нужно было создавать такую атмосферу? С точки зрения Хачэм, он действительно чувствовал сожаление по поводу своих действий. Однако он не мог излить свой гнев на кого угодно. Единственное, что он мог сделать в своём нынешнем положении, хах, Вымаска, если ты вступишь в нашу гильдию, ты мёртв. Он самозабвенно материл Хах Вымаску. Хурикан старательно работал, остановившись на мгновение. Кто-то звал меня? Хурракан повернулся, чтобы посмотреть, но никого не увидел. Он думал, что кто-то назвал его имя, но, конечно, он не слышал никаких голосов. Хурракан покачал головой. «Какой-то ублюдок, должно быть, говорил гадости про меня». Обдумывая эту короткую мысль, взгляд Хурракана направился в сторону пика особенной горы. Очертания вершины горы сформировались в странный образ. Пик выглядел, как голова птицы. Он был очень похож внешне на голову орла. «Я почти на месте!» Орлиная гора. Это было место, где обитали монстры, с уровнями от 80-го до 90-го. Среди игроков это место давно является излюбленным местом охоты. Конечно, не это было целью Хурракана. «Я должен направиться к северо-востоку от Орлиной горы». Хурракан вынул записку из кармана. В нижней части страницы находились слова, которых изначально там не было. «Я сберёг много времени благодаря помощи Майюнга». Владелец почерка был капитан рейнджеров Булкасэм Маюнг. Первый человек, которого Хуракан посетил с сельфийским сувениром, был Маюнг. Он планировал посетить Маюнга, Драха и Айхимбре в таком порядке. Если бы ему не повезло, он не получил бы никакого ответа от всех троих. К счастью, он получил немедленный ответ в результате своего первого визита. Маюнг рассказал про карту и записку. Если лесквернонный эльф предавши племя Вейхим дал тебе это с позрением вздохом, Тогда перечисленные здесь места должны быть связаны с этими ублюдками. Вероятность высока. Можете ли вы расшифровать эту карту и записку? А я не знаю про карту, но я могу сразу перевести содержимое записки. Моюнк немедленно перевёл содержимое записки. То, зачем орёл наблюдает? Место, окружённое голубой дымкой, и тайная деревня между ними. Ну, когда он услышал эти слова, Он сразу понял, где была расположена деревня. "Я не знаю, где находится это место. Ключи являются слишком расплывчатыми". Именно по этому Куракан уверенно проговорил: "Я пойду туда, чтобы найти и посетить это место". "Ты? Разве они не доступны сейчас, чтобы сделать эту работу?" "Конечно, я считаю, что это работа, которую должен сделать я". Мойнг был глубоко тронут его словами. Он похлопал Куракана по плечу. Спасибо. Квест: Сувенир эльфа. Начит. Прошло 2 дня, как он получил задание от Моюнга. Хорыкан посмотрел на орлиную гору, он следовал в направлении, куда смотрела голова орла. Она смотрела на Сибирь-Восток. Я уверен, что это лес голубого тумана. Орёл смотрел на место, где голубой туман скрывал под собой всё кругом. Таким можно описать лес голубого тумана. Он никогда не посещал это место, но Хорыкан помнил его. Это было место охоты для игроков с уровнями от 100-го и до 130-го. Уровень сложности этой охоты был значительно выше по сравнению с охотничьими угодьями аналогичного уровня. Причиной того, что лес голубого тумана так труден, было существование человекоподобных монстров, называемых смугрянами. Их тела состояли в основном из синего тумана. У них не было сильной атаки или обороны, но они были похожими на монстров типа нежить. У них была мощная способность к регенерации. Кроме того, было очень трудно ощутить их присутствие в голубой дымке леса. На самом деле, даже для игроков в одной группе было сложно не потерять друг друга в синем тумане леса. Это было неизбежно для такого сложного места. Это было то, почему никто не шёл туда. Большинство игроков избегают заходить сюда на охоту. И в прошлом у Хуракана не было причин, чтобы посетить это место. Однако сейчас всё было иначе. Было несколько причин, почему Хуракану пришлось посетить лес голубого тумана. Я должен торопиться и получить это квест. Конечно, это была одна из причин, почему он хотел туда добраться. Однако у него была ещё одна причина. Я должен добраться туда до того, как кто-нибудь из этих сволочей урвёт мой титул. Регион Леса голубого тумана был недоступен из-за блокирующего поля. Это было причиной, почему Горный орёл был излюбленным местом охоты для пользователей. Блокирующие поля в основном предотвращают любое появление монстров высокого уровня. Когда Хуракан получил квест идти в это место, блокировочное поле было снято. Если он будет первым, кто добрался до этого места, он сможет заработать титул. Хух-хух! Хуракан дал себе отдышаться и снова побежал. Вы заслужили титул. Посетитель Леса Голубого Тумана. Вы заработали титул. Первый открыватель Леса Голубого Тумана. В тот момент, когда он услышал объявление титула, Хуррикан расплылся в довольной улыбке. Хуррикан сразу же проверил характеристики титула. Посетитель леса голубого тумана. Эффект титула. Выносливость – плюс 3. Сила магии – плюс 3. Первооткрыватель леса голубого тумана. Эффект титула. Сила – плюс 10. Интеллект – плюс 10. Титулы подняли характеристики лучше, чем он рассчитывал. Это то, почему игроки кладут свою жизнь на получение. Это особый вкус. Если бы посмотреть на это с чисто числовой точки зрения, он за один присест просто заработал статуем, эквивалентный набору пяти уровней. В настоящее время Горакану потребовалось 3 дня, чтобы один раз поднять уровень. Так что это было скорее благом для него. Однако его счастье закончилось. Так что я должен здесь делать? Трудно было даже думать об этом месте, как олесе. Синий туман был везде, и он подавлял счастье от получения титулов, связанных с лесом голубого тумана. Я уверен, что это место никогда не упоминалось раньше. В голове у Курикана не было воспоминаний о лесе голубого тумана, как о месте, связанном с основной сюжетной линией. Конечно, основной сценарий имел несколько путей. Курикан не мог помнить каждого из них. Быть у него такая хорошая память, то он бы хорошо учился в школе. Он бы поступил в хороший колледж и жил совершенно другой жизнью. Тотта лишь на того, что он помнил наиболее важные моменты. Однако слово лес голубого тумана Не нашло отклика в его памяти. Возможно ли, что это событийный квест? Существует возможность получения событийного квеста. Он сделан специально для тех, кто идёт по основной сюжетной линии. Ценные предметы, связанные с основной сюжетной линией. Редкие предметы и хроники. Награды, что могут быть получены: предметы ранга Хорваники. А он избежит потерь, если выпадет один из них. Это будет джекпот. С другой стороны, если в развитии квеста появится что-то, ему незнакомое. Это вызовет немалое количество неприятностей для него. Конечно, тот факт, что он должен был закончить этот конкретный квест, не изменился. Куракан еще раз проверил содержимое квеста. Сувенир от эльфа. Ран квеста. Уникальный. Требования к уровню. Выше сотого. Содержание квеста. Найти местоположение, указанное на оставленном сувенире скверненного эльфа. Узнай секрет Ануаха. Награда за квест что-то памятное. Давление внутри грудной клетки Хуракана нарастало. До этого конца не видно. Он должен был найти место, указанное на сувенире, и он должен найти секрет. Это была инструкция со свободным толкованием. Кроме того, наградой было что-то памятное. Это было вообще не смешно. Но полководец весил в этом. Однако у Хуракана был только один выбор. Когда у тебя на руках квест Завершить квест. Если он не завершит этот квест, ему будет невозможно продолжить прогресс в дальнейшем. Хуракан сам создал эту ситуацию. Ему придётся состязаться в этом месте, используя любой метод, доступный для него. Кроме того, Хуракан никогда не сталкивался с монстрами, которые появляются в лесу голубого тумана. Как ему было сказано, чтобы найти секрет, ему придётся прочувствовать лес голубого тумана. Идва он соединил все эти факты, и стало ясно, что Хуракан должен был сделать. Он бросил три ядра скелета. Вначале мне нужно акклиматизироваться в этой местности. Битва. Это то, что фурикан должен был делать сейчас. Они были человекообразными монстрами, сделанными из голубого тумана. Золотоцветный лезвие стремительно несулось в голове монстра. Квах. Меч снёс голову смогряна. А если бы это был человек, это было бы критическое ранение или смертельный удар. Однако Смагриан и без головы ещё хорошо двигался. На самом деле, в месте течения головы на шее что-то булькало. Образовались пузырьки. И в то же время начали твердеть. Его голова росла. Настало время беспощадно атаковать монстра до того, как его голова сформируется. Однако Хуракан проигнорировал того, что без головы, и перешёл к другому монстру. Он был хорошо усведомлён о способности к регенерации Смагриана. Однако, Хуракан доверял его скелетам-воинам. Они должны добить монстра. Это было как если бы они отреагировали на двери уракана. Из тумана появились двое скелетов воинов, и они начали колоть обезглавленное тело Смогряна. Мечи им поднимались и опускались безжалостно к ранам тела Смогряна. Удары были мощными. Во всём этом Хурикан снёс ещё одну голову Смогряну и двинулся к следующей цели. Чёрт. Однако густой туман помешал Хурикану двигаться дальше. Туман был настолько густым, что он едва мог увидеть горящие глаза скелетов воинов. Конечно, это было невозможно проверить, столько здесь было смагрянов. Похоже, что я окружён, но я не знаю, сколько их здесь. В этот момент огромная дубина растекала воздух позади Хуракана, и послышался невероятно страшный звук. Хуракан нырнул в сторону в испуге. Квах. Большая дубина опустилась на место, где только что стоял Хуракан. Семиметровой высоты Огр Галем. махнул своей дубинкой. Это была атака, направленная на Смагряна, находившегося перед Хураканом. Но Хуракан оказался на линии атаки. Хуракан завопил, едва сумев уклониться от удара. Сукин ты сын! Я в тебя так много вложил, но ты смеешь нападать на меня? Конечно, Голем не мог понять слов Хуракана. Голем игнорировал его слова. Казалось, он обрёл и игор варвара. Голем атаковал безшабашно, и он без разбора размахивал своей дубинкой в сторону Смагряна. Чудовищный Голем стоил огромных денег. Каждый раз, когда Огр Голем замахивал со своей дубиной, он уничтожал Смагриана с одного удара. Они не просто уничтожались, а они разрывались на куски. Огр Голем поймал, наверное, больше Смагриана, чем Хуракан. Ваш уровень вырос. Голем поднял Хуракан уровень, так что он решил снисходительно отнестись к ошибке Огр Голема. К Хуракану были возвращены все его магическая сила и выносливость. Я закрою глаза на этом. так как я поднял уровень. Хуракан сразу активировал навык Костяная Броня и Шелем Безумия. Чувствовалось, как будто усиленные скелеты-воины не хотят отставать от Огроголема. Скелеты-воины снова атаковали в состоянии берстерков. Хуракан также готовился к движению. «Ха?» Однако глаза Хуракана заметили Смагрианов, которых он раньше не видел. Это означало, что Смагрианы сомкнули периметр вокруг Хуракана и его переспешников. На первый взгляд, он мог видеть более 20 из них. Ха-ха. Хуракан издал фальшивый смех, когда увидел их чрезмерное количество. Похоже, по любой по сравнению с этим детская площадка. Прошло 15 дней с тех пор, как он вышел в лист голубого тумана. За это время Хуракан поднял 6 уровней, и он достиг уровня 107. Темп поднятия уровней был очень быстрым, и именно благодаря невероятно многочисленной популяции смогрянов Честно говоря, это было чудом, что бы быть в состоянии поймать столько мостров. В настоящее время полководец был лишён мостров, подходящих для охоты начинающих игроков. Это было настолько плохо, что игроки смотрели видео охоты других пользователей или смотрели телевизионное шоу, чтобы скоротать время. Всё равно, даже великому уракану пришлось избегать боя в определённый момент. Если описать одним словом мастерство уракана, это было бы немыслимым. Анд дело в том, что наибольшим разочарованием Курикана было то, что он не мог отыскать в лесу то, что он хотел. Слишком много было монстров, чтобы этим заниматься. Густой голубой туман делал невозможным разобрать местность. Даже если он пытался следовать по картам, было слишком много смоглянов вокруг него. Он не мог двигаться туда, куда он хотел. Это было похоже на путешествие в лабиринте с закрытыми глазами. Конечно, это было не так, как если бы он был лишён каких-то вариантов. Перехватив свой меч, Хуррикан посмотрел вперёд. Должен ли я просто прорваться через них? Он решил действовать без оглядки. А если он не будет думать об отступлении, он сможет силой приложить себе путь по направлению, в котором он хотел двигаться. Конечно, его путь к отступлению будет отрезан. Если ему не повезёт, это будет гейм-овер. Он держал этот план в качестве последнего средства. Однако он не мог охотиться здесь неопределённый срок. Если не найду ответ до достижения 110 уровня. Хуракан принял решение. Глава 93. Сувенир от эльфа. Часть третья. Гильдия Чистильщики. Они были одной из 130 гильдий, но они отличались от других гильдий по содержанию. Среди них преобладали убитые. Гильдия использовала сильных магов из своего состава, чтобы полностью уничтожить монстров в выбранном регионе. Гильдия зачищала монстров Это был убийственный контент, предлагаемый гильдеей Чистильщиков. Конечно, по понятным причинам невозможно полностью избавиться от монстров. В конце концов, новые монстры появляются. Однако они могли оказать услугу в ликвидации всех монстров в определённом количестве времени. В основном это происходило, когда появлялось блокирующее поле. Исследование блокирующего поля было более важным, чем охота на монстров. Если повезёт, можно получить подсказки для квеста основной сюжетной линии. Кроме того, можно заработать титулы. И гильдия также посещала охотничьи угодья, где популяции монстров были слишком многочисленны. Они уничтожали монстров и порой эффективно контролировали популяцию монстров для пользователей. Они были решительными. И гильдия посылала от нескольких сотен до тысячи магов высокого уровня, чтобы поохотиться. С помощью различных зелий они изливали свою сильнейшую магию долгое время. Зрелище было потрясающее. И это можно было увидеть только в полководце. Это можно сравнить с верверком. По правде говоря, трудно было получить что-либо таким способом охоты, так и уровень толком не поднять, и эффективность охоты уменьшалась. После того, как они убивали всех монстров, они должны были ждать респауна очередной партии монстров. Кроме того, не только маги участвовали в этих событиях. Многочисленные священники и мечники следовали с магами для оказания помощи. Даже со всеми этими недостатками Гильдия Чистильщиков пропагандировала эту концепцию. Причиной была выручка от трансляции этих событий. Они были одной из топ-5 с точки зрения привлечения прибыли с трансляций среди топ-30 гильдий. Содержание их видео было завораживающим. Конечно, гильдия Чистильщиков вешала объявление, прежде чем они приступят к очистке территории. Лес тенивого тумана был найден на северо-востоке Орлиной горы, и мы планируем зачистку. Мы дадим фиксированную компенсацию игрокам. которым придётся прервать охоту. Спасибо вам за поддержку и помощьgetElementByIdчистищаков. Когда объявление выходило, а было бы мудрым убраться со сцены, если ты умирал, попав под действие магической бомбардировки. Ни на какие выплаты надеяться не стоило. Однако не каждый желающий мог выбрать мудрый курс действий. Дерьмо. Лица у Хуракана скривилась, когда он увидел объявление. Я думал, что смогу собрать больше сливок, так как это место не пользуется популярностью игроков. Я никогда не ожидал, что всё так обернётся. Пока хурека находился в лесу Синего Тумана, туда потянулось значительное количество игроков. Однако среди них не было никого, кто использовал бы Лес Синего Тумана как свои главные охотничьи угодья. Сложность охоты была слишком высока. Интернет-сообщество уже оценило Лес Синего Тумана как неэффективный для охоты. Это не было хорошей новостью для игроков. Напротив, для гильдии Чистильщиков это было благом. Теперь после снятия блокирующего поля Безусловно, появятся скрытые за ним секреты. Так как обычные игроки держались подальше отсюда. Гильдия очистильщиков бы получила очень малое количество жалоб во время зачистки. Самым большим препятствием в ходе очистки территории для гильдии очистильщиков было присутствие игроков. Конечно, зачистка легко не проходит. Гильдия очистильщиков была одной из 30 топ-гильдий. Но Лес Тинего Тумана был наполнен монстрами 110-го плюс уровня. Невозможно было очистить это место на одном дыхании. Есть одна вещь, о которой можно сказать определённо. С этого момента гильдия чистильщиков запустила для Хуракана обратный отсчёт. Это было время, чтобы действовать. Должно быть, я сошёл с ума. Хуракан отвёл себя, пробегав сквозь туман. Смагряно внезапно появился перед Хураканом. Его руки были похожи на острые клинки, и они кочнулись в сторону Хуракана. Однако Хуракана не удивил его внешний вид. Вместо этого он легко увернулся от его руки. и пробежал мимо, распоров Смогряну бок. После этого Хуракан быстро взмахнул мечом, чтобы отделить верхнюю и нижнюю часть тела. Разрезанная на части тело Смогряна издало необычный, крошащийся звук. Он был разрезан пополам на его руке и ноге, всё ещё двигались. Он сразу же открыл рот и издал в сторону Хуракана страшный вопль. Увидев эту сцену краем глаза, Хуракан цокнул языком. Должно быть, я сошёл с ума. Спросил себе в очередной раз Хуракан. Его взгляд скользнул мимо Смагряна, разрезанного пополам, и направился в даль. Густой туман ограничивал его зрение, так что он не мог подтвердить это своим взглядом. Однако тени многочисленных Смагрянов мелькали перед глазами Хуракана. Должно быть, я сошёл с ума. Это был третий раз, когда он засомневался в себе. Он принял решение прорваться через лес синего тумана. Так он всё раз уже притворил своё решение в действии. Во-первых, это было не так сложно. Смогряна не медлительный, но не достаточно быстрый, чтобы поймать Хурикана. Он имел невероятную характеристику силы, и он имел модификацию силы ног ранга 7. Его способность бега была удивительна. Кроме того, он может легко справиться с теми, кто преградит ему путь. Он просто должен был уничтожить всё, что появлялось перед его глазами. Однако существует предел для любых действий. Хурикан неоднократно убегал И теперь он имеет значительный хвост за спиной. Если этот хвост станет достаточно длинным, он сможет догнать его. Количество смагрянов после него превратилось в реку Рубикон. Он не мог повернуть назад. Я ждал этого, но, конечно, он ожидал чего-то подобного. Однако количество смагрянов, собирающихся под его предводительством, было невероятным. А это было гораздо больше, чем он ожидал. Как может быть так много? Это было настолько плохо, что он чувствовал, как будто по нему жуки ползают. Он бы ещё понял, если бы много оверков предпочло лезть тинего тумана в качестве места охоты. Это могло увеличить количество возрождающихся монстров. Однако, сейчас это не так. Нет, даже с учётом этих факторов, было слишком много монстров. Это означало, что нечто особенное происходит в данный момент. Может это баг? В чём дело? Должна быть особая причина, почему количество монстров здесь увеличилось взрывным образом. С точки зрения Хурракана, он желал именно этого. И если это был баг, то подобная ситуация будет продолжаться бесконечно. И он в конечном итоге получит гейм-овер. Изменения, на которые надеялся Хурракан, произошли через 20 минут его бега. Ага! После определённого момента, Хурракан осознал, что что-то изменилось. Они не следуют за мной! Они погнались за ним, как будто Хурракан убил их родителей. Однако после определённого момента времени... Они исчезли. Смогрианы появлялись по-клинически на каждом шагу, но они все сейчас ушли. Хурракан повернулся, чтобы посмотреть назад. Когда он остановился, то знал, что монстры должны были уже поймать его. Но ни одного из них не было. А? Хурракана одолевали сомнения, поэтому он бросил вперёд ядер скелета. После долгого полёта ядер скелета превратилась в скелета воина. После того, как скелет воин принял свою форму, Он медленно подошёл к Хуракану, так как не было никакой опасности. Он просто стоял и смотрел на Хуракана. Хуракан дважды щёлкнул пальцем. Скелет воин ничего не сделал, но он принял боевую позицию. «Не на что смотреть!» Это означало, что монстров в близости не было. Хуракан склонил голову в замешательстве. «Что? Тогда почему бы это вдруг?» «Конечно, в нём расцвело подозрение». «А-а-а!» Ответ на его подозрение появился, когда он повернул голову. Хуррикан увидел чёрный объект. Хуррикан наконец-то прибыл на то место, которое хотел. Он улыбнулся. «Да, это оно!» Он привёл дыхание в порядок, немедленно проверил расходники и собственный статус. Он взял большое количество предметов для поддержки, поэтому у него ещё много чего осталось. Кроме того, расходные материалы у него сейчас были те, которые он получил от Пилата. Это были в основном бесплатные предметы, так что всё было прекрасно. Он чувствовал, как если бы предметы были более эффективными, чем на самом деле. Он не знал, что произойдёт, поэтому он закинул в рот конфеты с эффектом сопротивления в качестве меры предосторожности. Затем он и крикнул własным голосом: "Давай, быстро покончим с этим. Выходи ко мне". Ответ Накари Куракана последовал незамедлительно. Вы получили титул: Человек, обнаруживший ускользнувшего спадвижника. Выражение Куракана слегка изменилось. Ну, Но... это было объявление о получении титула. Это было хорошей новостью. Он никак не ожидал, что вдруг получит здесь титул. Однако Куракан инстинктивно чувствовал исходящую опасность от слов осквернённый исподвижник. Осквернённый исподвижник? Он слышал эти слова раньше. Может быть, чёрный объект показался перед Кураканом. Он был высотой около 2 м. Облик был явно гуманоидным. На своей нижней части тела он носил броню. На верхняя часть была голой. Его мускулистое тело было закопчённым, и у него не было зрачков. Его глаза были пустыми. Однако ней это бросилось в глазах уракана на его правой руке, в которой он держал ржавый и неказистый длинный меч, на одной из пальцев уракан увидел золотое кольцо. Палец уракана дёрнулся. Это был палец с надётым кольцом сообщества. Мля коротка на выдохнул и вырвался. Осквернённый исподвижник. Он был членом тайного общества. Он, наверное, преследовал силу скверным, но был сам пойман. После многочисленных сеансов пыток и экспериментов он превратился в монстра. Честно говоря, он не выдержал против такой предыстории. Важной частью было то, что член тайного общества был его врагом, и он обладал способностью. Он имел полный иммунитет против физических атак. Это способность осквернённого сподвижника. Куракан взмахнул золотым мечом, прозванным Меч, сделанный из серпа золотого богомола. Он вгрызся в тело осквернённого сподвижника. Рана заживала каждый раз, как меч Куракана делал разрез. Всё равно, что резать воду мечом. Это не просто отличная возможность регенерации. Дерьмо. Куракан цокнул языком, когда его меч не смог нанести ранение им. Он скользил мимо осквернённого сподвижника. И он разрывал дистанцию. Он повернулся спиной им и продолжил увеличивать расстояние от противника. Когда он повернул своё тело, Хоракан почувствовал присутствие скрывённого подвижника. Тот уже покрыл расстояние отрыва. Монстр размахнулся своим мечом и издал пугающий звук. Он нанёс удар сверху вниз. Это нельзя было назвать фехтованием. Он обрушил меч как дубину. Тем не менее, это было действительно быстро. Хоракан с трудом вовремя уклонился. Он держал свой меч горизонтально, чтобы заблокировать удар. Грубо лязгнула стайль, и ноги Хуракана вжались в землю. У Хуракана был уникальный меч, который был так хорошо известен своей атакой и прочностью, что его прозвали «бандит». Если бы это был жалкий меч редкого ранга сотого уровня, он бы разлетелся на куски от такого удара. У осквернённого с подвижника была быстрая и мощная атака. Хуракан был едва в состоянии бороться с ним. «Скелеты воины здесь не помогут!» Другими словами, он не мог использовать скелета воинов, чтобы выиграть время. Если это был бы скелет рыцарь или голем, они могли бы выиграть ему какое-то время. Однако время было единственное, что они могли сделать. Если он боролся с монстром, чтобы просто выиграть время, он бы просто сожалел об этом в конце. В конце концов, Хуракану нужен какой-то другой ответ на эту проблему. Хуракан был лицом к лесу со скверненным сподвижником. Хуракан отвел свой меч подальше. Это создавало достаточно времени для него, чтобы отступить. Меч отсквернённого сподвижника воткнулся в землю перед Хураканом. При этом Хуракан бросил ядро скелета вдаль. Ядро скелета превратилось в скелета мага. Это был ответ. Если он был неуязвим для физической атаки, ему придётся избавиться от него с помощью магии. Конечно, это не полное решение. Однако это было важной частью придуманного ответа. Хуракан сделал глубокий вдох. В тот момент достижения и практики, которые он держал в тайне, промелькнули в его голове. Когда он вернулся в прошлое, Хуркан дал обещание самому себе. Он сделает всё сам, и он будет все плоды пожинать сам. Однако у Хуркана было много заданий, которые ему нужно закончить прежде, чем он сможет достичь этой цели. Был один способ победить монстра, которому не мог быть нанесён ущерб с помощью физических средств. Было только одно решение. У него не было выбора. Кроме никак развивать магическую атаку. Его наилучшим вариантом было изучить магию, как настоящего волшебника. Однако, если он вложит все свои усилия в магию, его усилия будут бесполезными. Даже если он купит книги и умения за деньги, его ограничения могут быть очевидными. А если только ему не удастся повысить ранг магии до высокого, единственную магическую атаку, которую он мог использовать, была костяная бомба. Потом был скелет маг. Костяные бомбы были мощные, но дорогие. Существуют также пределы, сколько их может быть использовано. Они были пригодны в качестве средства для нанесения урона, но было невозможно использовать их в качестве основной атаки. Поэтому остался только один вариант, и это был скелет-маг. К счастью, атака скелета-мага была достаточно сильной. По мере увеличения ранга скелета-мага сила магии увеличивается. Если он получит бафф от скелета-рыцаря или скелета-учёного, урон возрастёт. Если бы он мог обрести навык, связанный со скелетом-магом, чтобы их магия стала мощнее. Однако, проблема была в том, как их использовать. В отличие от скелетов воинов, он не мог тренировать скелетов магов действовать так, как он хотел. В конце концов, скелеты магии вынуждены были вначале распознать его стиль атаки. Затем они могли двигаться с хураканом синхронно. Это было то, что он отработал на практике. Он научился танцевать с монстром, в то время как скелет маг смотрел – Плоды его тренировок можно увидеть прямо сейчас. Магия, брошенная скелетом магом, ударила в спиносквер년을ного медвежника. Он начал гореть, а тело плавится. Однако пламя исчезло через некоторое время. Всё-таки эффективность нападения была очевидной. Он мгновенно оправился после удара хуракана мечом, но эта рана так быстро не закрылась. А сквер년을ный медвежник сразу же уставился на скелета мага. Хуракан, пригнул мечом в его тело, чтобы привлечь внимание сквер년을ного медвежника. Он ударил ещё раз. Он не получил никаких повреждений, но он сосредоточил своё внимание обратно на Хуракане. Он размахнулся своим мечом в сторону Хуракана. Хуракан едва избежал меча. Однако Хуракан не смог избежать второго удара сверху вниз. Он блокировал своим мечом. Хуракан стиснул зубы и продвинулся на пять шагов в сменой позиции. Хуракан еле-еле смог выйти из столкновения. Потом он переместился на пять шагов. Он не просто двигался в обратном направлении, он поменял положение, а сквернённый сподвижник последовал за Хураканом. Как только они оба переместились, то скрестили мечи снова. Магия скелета мага ударила точно в спину сквернённого сподвижника. А если бы Хуракан не сдвинулся, заклинание мага ударило бы между Хураканом и сквернённым сподвижником. Однако Хуракан не успел отдохнуть. Он был занят, пытаясь переманить агро сквернённого сподвижника. После того, как они закончили своё противостояние. Если я умру от удара заклинанием собственного скелета мага, мне придётся бросить полководцам от стыда, который я буду испытывать. А если бы другие игроки получили возможность увидеть, что происходит, аудитория опытных игроков полководцам была бы в шоке, вместо того, чтобы быть под впечатлением. Хоррикан выглядел как эксперт-шутер, где он должен был уворачиваться от ракет, летящих со всех сторон. Он был на уровне эксперта. который сможет всё изменить, направляя ракеты к Урагу. Если приходилось постоянно повторять это действие, тайминг должен был соблюдаться очень жёстко. Расслабляться было некогда. Это не могло быть достигнуто только путём практики. В реальной жизни Хураган не представлял собой ничего хорошего, хотя он был невторжным. Он был очень талантливым полководцем. Его потенциал не мог сравниться ни с кем. Ладно, я начал его чувствовать. В этот момент Хуракан вызвал дополнительного скелета мага. Давай удвоим темп. Это был момент, когда родилось одно из самых популярных видео Хуракана. Видео называлось Вальс.